Тридцать первая глава «Дочка, у тебя точно все в порядке?» — спросила мама с подозрением. «Всё хорошо, мам», — ответила я как можно спокойнее. «Но я же вижу», — продолжала она настаивать взволнованно, — «на тебе лица нет». «Мам, ну правда, ничего плохого нет», — отмахнулась я с натянутой улыбкой. «Я по возвращению все тебе расскажу». Чмокнув сыночка, я торопливо покинула квартиру мамы. Внутри будто все горело, и мне хотелось как можно быстрее погасить этот неунимающийся пожар. Сев в машину, я немного помедлила прежде чем завести ее. Меня невыносимыми силами тянуло на кладбище На лже могилу мужа. Однако я не совсем была уверена в том, что хочу туда. Закрыла глаза на секунду, и даже за этот миг перед ними возник памятник с фотографией Игната. Сразу захотелось уничтожить его, стереть лица земли, выбить из него все слезы, которые я оставила там за эти годы. По пути остановилась у хозяйственного магазина и купила топор. Зачем он мне? Наверное, я сама толком не знала. Действовала на эмоциях. Села в машину и рванула с места с Юзом. Хотелось поскорее добраться до цели. Я не понимала, почему меня так туда влечет. Это было мне неподвластно, словно душа вырвалась из тела и стремилась туда, куда ей надо. Припарковавшись, я поспешно вышла из машины и, прихватив топор, направилась к могиле. Наверняка со стороны это выглядело устрашающе, но благо будний день, и на кладбище никого не было. Войдя в ограду, я, не раздумывая, подняла топор и, размахнувшись изо всех сил, ударила им в центр мраморной плиты, прямо в на ней лицо мужа. Однако мой удар незначительно повредил памятник. Разозлившись, я снова взмахнула опасным орудием и с криком вонзила его в портрет. Вибрация от удара больно обожгла мои руки, лишь немного надрезав прочный мрамор. И это еще больше выводило из себя. Меня разрывало от невыносимого желания, как можно скорее уничтожить свидетеля всех моих переживаний. Эта холодная плита знала о моих страданиях больше всех на земле. Ей я сотни раз изливала душу. Здесь оставила часть своей боли. Закопала половину сердца. И теперь мне страстно хотелось забрать все обратно. Вернуть три потерянных года жизни. Ибо все было напрасно. Все было напрасно. Я вынесла столько горя впустую. Никому оказалась не нужна эта жертва. А пожертвовала я собой. Боже, как же тяжко все это осознавать. Я загоняла себя в угол, запрещая даже мечтать о том, что любимый может быть жив. Ломала ногти, выдирала волосы, сдирала кожу, заставляя себя принять страшную правду. Но этой правды не оказалось. Моя правда была ложью. Все было впустую. Безжалостные удары сыпались на могильную плиту один за другим. Жуткий звук разрывал кладбищенскую тишину. Оглушительный скрежет вперемешку с отчаянными всхлипами. Я безустанно махала топором, а перед глазами проносились киноленты последние годы. Сколько в них было горечи, скорби, самобичевания и уничтожающей вины. Вины за то, что не остановило за то, что позволила уйти, за слова, сказанные сгоряча. Как же я жалела обо всём, сколько свечей поставила в церкви ему за упокой, за упокой живого человека. О, Господи, прости меня за это, разве я знала, разве смела думать, что он жив? Выронила топор, чуть не повредив им свою ногу, и, посмотрев на свое творение, рыдая, села на землю. Изображение мужа было полностью раздроблено, да и надпись стала теперь нечитаемой. «Плита разбита, как и мое сердце. Вся в трещинах и царапинах. Теперь ее точно ни за что не восстановить. Но ну, а сердце? Оно подлежит реставрации?» Не знала. И я не знала ответ на этот вопрос. Прикрыла распухшие от слёз веки и увидела себя на этом же месте три года назад. Стою, сжимая дрожащими пальцами влажную землю, и никак не могу заставить себя их разжать. Нужно бросать в могилу, присутствующие один за другим осыпают крышку гроба. А я не могу. Смотрю вниз, слышу рассыпающиеся удары и не шевелюсь. Ноги будто вросли в почву, и меня словно затягивает в нее. Разжимаю пальцы и выбрасываю в могилу землю вместе со своим сердцем. Потом еще долго стояла одна, до конца не понимая, что происходит. Была какая-то отстраненность непринятия реальности, и с каждой секундой после нарастал страх внутри. Страх, который приближал меня к краю. «Что ж такое делается?» Из-за спины донесся незнакомый мужской голос. Оторвала от земли глаза и посмотрела на незваного гостя. «Женя, это вы?» Удивленно взирал на меня кладбищенский сторож. А я думал, хулиганы какие орудуют здесь. Мужчина перевел взгляд на памятник и побледнел. За что же вы так с могилкой-то? Не с могилой, Федор Борисович, произнесла я осипшим голосом. С памятником, ибо тот, кому он посвящен, жив. Как это так? удивился сторож. Ну вот так бывает! дрогнувшим голосом бросила я. Произошла ошибка, и мы похоронили совершенно чужого человека. Кошмар какой! Ужаснулся Федор Борисович. Ох, дочка, сколько же попусту было пролито слез. Да, этот человек тоже был свидетелем моего горя. Старик при каждой встрече говорил, что за все время, пока работает здесь, никого не видел чаще, чем меня. Работал он на кладбище чуть больше 15 лет. Федор Борисович, у меня будет к вам просьба произнесла я, немного выровняв дыхание. «Наймите, пожалуйста, людей, чтобы убрали этот памятник, и я все оплачу». «Вы уверены, что так будет правильно?» «Уверена». Покидала кладбище с полной уверенностью, что больше никогда сюда не вернусь. С местом, которое за эти годы стало родным, меня больше ничего не связывало. Оно за один день стало чужим. И сегодня я избавилась от последней связывающей нас части. Теперь можно жить дальше. Хотя бы попробовать.